Удивительные пингвины. Веет холодом вода, ветер гонит льдины. Это вовсе не беда, говорят пингвины. Чуть сутулясь в перевалку, идут к морю на рыбалку. Все ныряют, а потом крылья... Крутятся винтом. Это может лишь присниться. Под водой летают птицы. А на льду они похожи на толпу смешных прохожих.